вступление. И даже день нельзя тут пропустить, где есть возможность смелого решения, тотчас за бороду его схватить, а дальше, не желая это отпустить, он переходит в руки побуждения. Аган Гёте «Фауст. Прелюдия в театре». Автор перевода неизвестен. Разница между успехом и провалом. Спасибо, что слушаете эту книгу. Существует основное различие между успешными людьми и неудачниками. Успешный человек сосредоточен на действии, а неудачник — на пустых разговорах. Грандиозные открытия совершают те, кто просто делает, а не те, кто тратит свою жизнь на надежды, желания, мечты и оправдания. Слушая эту книгу, вы шагнули в ряды тех немногих людей, которые действуют, пока другие продолжают ждать, когда с ними что-то произойдет само собой. Эта книга написана в парадигме американской жизни, в ней используются американские приемы и статистика, но принципы, которым она учит, универсальны. Немного изменив вводные, эти методы можно применять в любой другой стране с рыночной экономикой. Сегодня Соединенные Штаты имеют самую свободную экономическую систему и наибольшее количество возможностей для финансовой независимости. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, полученным в 2004 году, 19% американцев в возрасте от 18 до 54 лет планировали начать свой бизнес. Это самый высокий процент в мире. В результате такого предпринимательского климата в Соединенных Штатах больше, чем в любой другой стране миллионеров и миллиардеров, сделавших себя самостоятельно. Так что начинаем отсюда. Начинать с нуля. Я вырос в очень бедной семье. Мой отец не имел постоянного дохода, и работа моей матери в качестве медсестры часто была единственной причиной, по которой у меня и троих моих братьев была еда на столе. Мы росли на макаронах с сыром, а одежду нам давали организации «Армия спасения» и «Добрая воля». С 10 лет я работал в саду у соседей, зарабатывал деньги и помогал оплачивать счета. В 15 я начал искать так называемые секреты финансового успеха. Как и многие молодые люди, я мечтал стать миллионером к 30 годам. Хотя время от времени я достигал успеха, в тридцать я был так же беден, как и в 20. Я не окончил школу и не имел никаких реальных навыков помимо способности продавать. Примерно в это же время я серьезно задумался о своем положении и о том, чего я достиг за последние 10 лет. Многие мои друзья уже были успешны, женаты и имели детей, жили в хороших домах и зарабатывали хорошие деньги. Я же оказался в финансовом тупике. Мое беспокойство заставило меня впервые серьезно отнестись к деньгам. Пройдя множество быстрых путей к богатству, я, наконец, успокоился и создал настоящий план финансовой независимости, и он сработал. В течение следующих семи лет я пережил бесчисленное множество неудач и временных провалов, усвоил уйму ценных уроков и заработал более миллиона долларов. Любой из вас может повторить мой успех. Вы можете это сделать». При написании этой книги я поставил себе цель убедить вас в том, что в каком бы состоянии сейчас ни находились ваши финансы, вы способны разбогатеть. Если вы начнете сейчас, будете достаточно усердно работать и следовать моим советам, вы тоже можете стать миллионером. К счастью, эти методы, приемы и стратегии сработали не только для меня, но и для бесчисленного множества других людей». Нет никаких причин, по которым вы не сможете достичь американской мечты, если вы готовы потратить время на то, чтобы узнать, как это сделать. В 1900 году в США насчитывалось около 5000 миллионеров, а тогда сумма в миллион долларов стоила намного больше, чем сегодня. В 1980 году, когда я начал свои исследования в этой области, насчитывалось около полутора миллиона миллионеров. К 2000 году более 7 миллионов американцев имели более миллиона долларов чистых активов. Кроме того, сегодня появились децимиллионеры, то есть люди, в собственности которых будет около 100 тысяч долларов и более 300 миллиардеров. По прогнозам, в ближайшие годы эти цифры удвоятся. Большинство из них – миллионеры и миллиардеры первого поколения. Они сами себя сделали, начав с нуля. Они заработали каждый пенни, применяя свои таланты и способности к возможностям, которые они либо открывали, либо создавали. Считается, что каждые 4 минуты в стране появляется новый миллионер. Ваша цель – стать одним из них. То, что сделали эти миллионеры, можете сделать и вы. Верьте, что нет никого умнее и лучше вас. За многие годы я встретился с бесчисленным количеством миллионеров и мультимиллионеров, и даже с несколькими миллиардерами. Их объединяет одна общая черта – они ничем не примечательны. Они неизменно честные, трудолюбивые, мужчины и женщины, которые шли на риск, развивали мастерство в выбранных ими областях и отказывались уходить, когда становилось трудно. Как это всегда и бывает. Разница между бедными и богатыми. Богатые не сильно отличаются от обычных людей, они просто иначе используют свои таланты и действуют не так, как большинство из нас. Суть в том, что если вы будете вновь и вновь совершать те же действия, что и успешные богатые люди, вы в итоге получите те же результаты, что и они. Как я уже говорил, финансовый успех – это не чудо и неудача. это просто закон причины и следствия в действии. Если вы инициируете причины, вы получите следствие. Из этой книги вы узнаете, как достичь финансовой независимости, даже находясь по уши в долгах. Я твердо верю, что люди, которые действительно хотят стать богатыми, могут этого добиться, если будут раз за разом совершать правильные действия, пока не получат желаемые результаты. Прозрение. Несколько лет назад я прозрел благодаря одному событию. Я выступал на тему успеха перед аудиторией, насчитывающей чуть больше 1200 человек. Я говорил им, что успех зависит от череды определенных действий и решений. В перерыве меня окружили около 30 хорошо одетых мужчин и женщин, которые задавали мне вопросы и делились своими историями. В этот момент сквозь толпу к нам протиснулся молодой человек, по-видимому, с ограниченными умственными способностями. Он громко спросил «Мистер Трейси, мистер Трейси, я тоже могу добиться успеха?» Я опешил. Я стоял и смотрел на него, пока все эти люди ждали от меня ответа на прозвучавший вопрос. Я точно не знал, что ему сказать. Разум лихорадочно работал. Мой авторитет и мое послание «Каждый может быть успешным» подвергались испытанию. К счастью, он продолжил говорить. Он сказал «Мистер Трейси, я живу в приюте. Мистер Трейси, мы ремонтируем мебель. Каждый месяц я покупаю 10-долларовую сберегательную облигацию. Если я буду продолжать это делать, то тоже добьюсь успеха». Чудо капитализации процентов. «Недавно я как раз прочитал о том, сколько нужно сэкономить, чтобы стать финансово независимым. Я знал, что человек, который откладывал 100 долларов в месяц с 21 года до 65 лет и получал среднюю прибыль в размере 10% от сбережений за это время, будет иметь более миллиона долларов на пенсии». Меня озарило, что этот молодой человек, живущий в приюте и не имеющий никаких преимуществ или возможностей, действительно мог бы стать богатым, просто откладывая по 100 долларов каждый месяц, велика вероятность, что он выйдет на пенсию богаче, чем 95% населения. Таким образом, он оказался бы в лучшем положении, чем большинство врачей, дантистов, юристов, архитекторов, инженеров, продавцов, владельцев малого бизнеса, руководителей корпораций и людей из шоу-бизнеса. Все, что ему нужно было сделать, это продолжать откладывать по 100 долларов в месяц, а сила капитализации процентов сделала бы все остальное. Любой способен на это. Можно научиться всему. Зарабатывать деньги ⁇ это наш базовый навык. Чтобы им овладеть, требуется знание и практика, но поскольку сотни тысяч и даже миллионы мужчин и женщин за эти годы научились зарабатывать деньги, очевидно, что этому навыку можно научиться. На самом деле, если вы умеете водить машину, пользоваться мобильным телефоном, компьютером или выполнять другие стандартные задачи, являющиеся частью повседневной жизни, у вас определенно есть ум и способности, необходимые для того, чтобы заработать желаемую сумму. Далее я покажу вам, как различными способами достичь финансовой независимости и даже разбогатеть. После этого вы будете беспрестанно действовать, пока не получите необходимые результаты. Нет никаких реальных ограничений, кроме тех, что выдает ваше собственное воображение. Смотрите на вещи так, будто они уже ваши. Думайте о них так, словно они ваши, принадлежат вам, как будто вы уже распоряжаетесь ими. Роберт Кольер, американский писатель, автор книг по самопомощи и новой мысли XX века. 1885-1950.